Глава девятнадцатая. Андрей. Как-то я пообещал себе меньше материться при Валентине. Но такая новость. Это же ебаный пиздец и другие увлекательные истории. Это просто трешак. В голове за секунду проносятся десятки вопросов и столько же ответов. Готов ли я встречаться с замужней? Такая себе перспектива. А если это секси-мамочка? Смотри, какая. А если это замужняя секси-мамочка Валентина? Однозначно да. Но где этот тупоголовый хуй, который отпустил такую Милфу на свидание с набитым под завязку тестостероном чуваком? Она ему изменяет? И тут же вопрос, готов ли я стать номером два, быть грязным секретом потрясной Милфы. Бля, ну тут вряд ли, я собственник, и делить Тину ни с кем не буду. Тогда надо сражаться за нее. Где мой меч? Сука, где же я так нагрешил? Меня пугает твое молчание, произносит Тина и откладывает вилку, так и не наколов ни кусочка омлета. «А меня твое заявление». «Один-один, секси-мамочка», – произношу я. Хочу говорить шутливо, но выходит как-то совсем не весело. Вздыхаю, делаю глоток кофе. Я не пью алкоголь. Но сейчас опрокинул бы стакан вискария. без льда, полный. Расскажешь? Что именно? Подробности. А нужно?» Она внимательно всматривается в мое лицо. «Ты же зачем-то дала такой ответ? Значит, это либо правда, либо ты таким образом пытаешься меня отшить. В первом случае я хочу знать, почему ты тогда здесь». Если у тебя есть муж. Во втором могу ответить, что ни хрена у тебя не выйдет. Почему это Фрокатина наконец накалывает кусочек омлета и отправляет его в рот. А я сейчас же буду дымиться от напряжения. Жаль только не сексуального. Может, сработает? Если бы ты меня не хотела, сработало бы, но я же чувствую, что происходит между нами. Тина вздыхает и делает глоток апельсинового сока и стакана. Мой муж в тюрьме. Давно. Мы почти не общаемся. Если бы была возможность совсем прервать все связи, я бы уже давно это сделала. За что он сидит? За финансовые, и не только, махинации. Почему ты не разведешься с ним? Не было острой необходимости, к тому же он не дает мне развод. Теперь такая необходимость есть. Правда? Ее брови слегка взлетают. Вряд ли. Между нами ничего не ясно. Все предельно ясно. Это второе официальное свидание. По канонам жанра, в следующий раз мы должны оказаться в одной постели. «Ничего мы не должны». «Хорошо, перефразирую. В следующий раз мы захотим оказаться в одной постели». «Какая самоуверенность?» Фыркает Тина, а я улыбаюсь и провожу зубами по нижней губе. Так и хочется заткнуть ей рот. Поцелуем для начала. «А если я не захочу?» «А вот мы и проверим в следующий раз», добавляю я, видя, как расширяются глаза Тины. «Ешь, стынет. Остаток обеда мы проводим за пустой болтовню. Тина расспрашивает меня о моем юношестве, о том, какие секции я посещал. Я о ее работе улыбаюсь, когда она восторженно рассказывает о ней и с небольшой грустинкой о своей несбывшейся мечте. Беру на заметку ее желание иметь свой отель в Турции. Большой я вряд ли ей куплю, хотя... Если следующая пара поставок пройдет гладко, вполне можно будет подыскивать помещение. «Я бы тоже свалил жить в теплые края», — произношу, когда она заканчивает свой рассказ. «Море, круглый год, кайф. Ты любишь плавать?» «Обожаю», — светится моя красавица. Даже сына отдала на плавание. Правда, это единственный спорт, который был ему разрешен. Но я все равно не колебалась ни секунды. Изначально из-за высокого роста собиралась отдать на баскетбол, а дополнить тренировками в бассейне. А сама как часто туда ходишь? Бассейн? м м Редко, к сожалению. Почему? Ну так получается. Она пожимает плечами. К выходным накапливается столько дел, что на бассейн времени уже не остается. Когда у тебя следующий выходной? В четверг. А в среду до которого часа ты работаешь? Да, семья, что? Возьми с собой на работу купальник. После мы пойдем в бассейн. Да? Смеется она, а я упиваюсь этим вкусным звуком. Она не хихикает, словно малолетка, у которой внутренности от волнения ходят ходуном. Смех тин и бархатный, плавный, равномерный, без резких ноток. Он обволакивает меня, будто теплое одеяло, которое с электрической вибрацией в районе паха. Так и вообще существуют? Да, киваю уверенно. «Ты готов провести со мной свидание в общественном бассейне?» Снова смеется. «Интересно». «Ну, раз мы уже начали нетривиально, предлагаю держать марку до победного». «Хорошо», веселясь, кивает она. До своего дома я снова еду за рулем. Тина немного расслабилась после разговора о ее муже. Мне кажется, она боялась признаться в том, что замужем. Или стесняется этого факта. Но я рад, что выяснил это. Осталось прошерстить информацию, выяснить, что там за мудак, и вложить в его голову правильное решение». Потому что, как бы Тина ни отпиралась, эта женщина должна быть моей. Лично я мысленно уже присвоила ее себе. Останавливаюсь и выйдя из машины. Держу открытой дверцу и дожидаюсь, пока Тина подойдет к водительскому месту. Ловлю за талию и прижимаю к тачке. Она тихонько вскрикивает, а я сжимаю ткань своей толстовки, которая до сих пор надета на ней. Жаль, что в кофте утопает роскошная грудь, и у меня не было возможности любоваться ею во время обеда. Но мне нравится, как Тина выглядит в моей шмотке. Это как клеймо принадлежности. Даже у себя в голове я звучу как неандерталец. Но меня это не смущает. Пусть. Лишь бы мне было приятно. — Ой, твоя кофта! — спохватывается Тина и дергает резинку, но я останавливаю ее руку. — Очень тебе идет! — произношу, понижая голос и сближаю наши лица. — Я кайфанул сегодня. Еще тише Тина смотрит на меня, как завороженную. — я! — отвечает шепотом. Гошу в себе порыв наброситься на ее рот жадным поцелуем. Не сейчас. Тину надо разогреть. Она пока еще сильно замороженная, поэтому придвигаюсь ближе и легонько трусь кончиком носа ее, потом аккуратно касаюсь ее губ своими, жадно втягиваю аромат пряных духов и самой Тины, приложив нечеловеческие усилия, отстраняюсь и смотрю в затуманенные глаза. «Веди аккуратно», — советую хрипловатым голосом, «и напиши сообщение, когда берёшься до дома». «Ладно» отвечает она, и как будто на автомате забирается на водительское сиденье. Я захлопываю дверцу и облокачиваюсь на открытое окно. «Я серьезно. Будь внимательна на дороге и отпишись». «Хорошо», покорно отзывается Тина, а я улыбаюсь. «Вот так мне нравится больше, чем спорить и пытаться что-то доказать». Делаю пару шагов и наблюдаю за тем, как машина Тини выезжает из моего ЖК. Едва габариты скрываются за поворотом, набираю знакомый номер. Я точно знаю, кто может добыть мне нужную информацию. «Слушаю». Отвечаю после трех гудков. «Артур, это борзы, Надо тут инфу пробить по одному типочку». «Сейчас кину адрес бара. Подъезжай, перетрем». «Давай». Бросаю, запрыгивая в свою тачку. «Что ж там за муж такой?»